Выходит, сказал Николай, что, впрочем, я скажу короче. Некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша за славой и торжеством и приказал завести кинематографический аппарат, С картиной "Автомобильные гонки меж лиссом и зурбаганом". От восторга у него лопнула шина. Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, продолжал я. Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы. Как мы этого не знаем? но когда эти взаимоотношения наносят определённый рисунок на рисунок моей жизни кладут нужные или вредные черты там необходимо проследить связь явлений чтобы знать с какого рода опасностью имеешь дело берегите свищей они очень быстро и прочно обощают нас Какие же это вредные черты, спросил Томас. Жизнь делается сложнее, быстрее, её интенсивность возрастает беспрерывно, этой интенсивности содействует техника, не возвратиться же нам в дикое состояние.